№К2. Об этом обстоятельно смотри в материалах сайта www.voda-spb.ru в работах Диалектика и атеизм две сути несовместимы. Раздел 7.2 Жизненный алгоритм становления личности. И арассовых доктринах несостоятельный, но правдоподобный. Раздел второй. Генетика, культура и творчество в алгоритмах естественного отбора. И раздел третий. Духовное наследие